Глава пятая Когда ровно в восемь тридцать утра, как и договаривались, Митч вошел в небольшую приемную, примыкавшую к офису Макнайта, она была пуста. Едва слышно присвистнув и прокашлившись, он принялся нетерпеливо ждать. Откуда-то из-за шкафа с папками появилась древняя седовласая старушонка-секретарша и бросила на него сердитый взгляд. Митч понял, что его здесь не ждали, и объяснил ей, что он должен встретиться с мистером Макнайтом в им самим назначенное время. Секретарша улыбнулась, сказала, что ее зовут Луиза, и что она вот уже 31-й год является личным секретарем мистера Макнайта. «Не захочет ли молодой человек выпить кофе?» «С удовольствием», — согласился Митч. «Черный». Секретарша вышла и тут же вернулась с чашечкой на блюдце. По интерфону она связалась с боссом, после чего предложила Митчу присесть. Теперь она его вспомнила. Кто-то из ее коллег указал на него вчера во время похорон. Она извинилась перед ним за мрачную атмосферу фирмы. «Никто не может работать», — пояснила она. «И пройдут дни, прежде чем все войдет в норму. Такие приятные молодые люди». Зазвонил телефон на ее столе, и она сказала в трубку, что у мистера Макнайта важное совещание, и беспокоить его нельзя. Раздался еще один звонок. Выслушав, она провела Митча в кабинет патрона. Вошедшего приветствовали Оливер Ламберт и владелец кабинета, управляющий Ройс Макнайт. Тут же Митчелла представили двум другим компаньонам — Виктору Миллигану и Эвери Толлару. Все расселись за небольшим столом. Луизу попросили принести еще кофе. Миллиган заправлял фирме налогами, а Толлар, ему был 41, являлся молодым, в общем-то, компаньоном. «Митч, ты должен нас извинить за такое не совсем радостное начало», — заговорил первым Макнайт. Хорошо, что ты вчера вместе со всеми был на похоронах. Хотя, повторяю, нам очень жаль, что твой первый день в нашей фирме оказался таким печальным. Я чувствовал, что не могу не пойти на похороны. Мы гордимся с тобой, Митч. Мы возлагаем на тебя очень большие надежды. Мы только что потеряли двух наших замечательных юристов. Оба они занимались налогами, так что ты сейчас нам просто необходим. Нам всем теперь придется работать более напряженно. Вошла Луиза с подносом. На нем серебряный кофейник, чашки тонкого фарфора. «Нам очень грустно», — сказал Ламберт. «Раздели нашу скорбь с нами, Митч». Мужчины склонили головы. Ройс Макнайт просматривал какие-то записи в своем блокноте. «Митч, по-моему, мы с тобой об этом уже говорили. Нового сотрудника мы закрепляем за компаньоном, который направляет его деятельность. Вопрос их взаимоотношений довольно важен, Мы всегда стараемся подобрать такого компаньона, с которым не трудно сработаться. И, как правило, мы не ошибаемся. Если же это происходит, мало ли что, то мы просто подбираем другого. Твоим партнером будет Эйвери Толлар. Митч смущенно улыбнулся ему. Он будет твоим непосредственным руководителем, и все дела, над которыми ты будешь работать, — это его дела. Фактически, ты будешь заниматься только налогами. Отлично. «Прежде чем я забуду, Митч, победам сегодня вместе», — повернул к нему голову Толлар. «С удовольствием. Возьмите мой лимузин», — предложил Ламберт. «Я это и собирался сделать», — ответил Толлар. «А когда у меня будет лимузин?» — спросил Митч. Все рассмеялись, похоже, благодарные ему за то, что он постарался разрядить атмосферу. «Лет через двадцать», — отозвался Ламберт. «Я терпелив». «Как твой БМВ?» — это был Миллиган. «Замечательно». Пробежит пять тысяч миль без всякого обслуживания. С переездом все в порядке? Да, все отлично. Я очень благодарен фирме за помощь. Здесь нас так тепло встретили. Мы с женой очень всем признательны. Макнайт согнал с лица улыбку и вновь уткнулся в блокнот. Как я уже говорил, Митч, главное сейчас — сдать экзамен по адвокатуре. До него шесть недель, и можешь рассчитывать на любую помощь. У нас есть свой собственный курс подготовки к нему, и ведут этот курс самые опытные компаньоны. В ходе подготовки будут затронуты все аспекты экзамена, и руководство фирмы станет внимательно контролировать твои успехи. Особенно тщательно этим займется эйвери По крайней мере, полдня у тебя должно уходить на подготовку. Да и большая часть свободного времени тоже. Никто из сотрудников фирмы не проваливал этого экзамена. Я тоже не буду первым. «Но если это случится, у тебя отберут БМВ», — сказал Толлер с лёгкой усмешкой. «У тебя будет секретарша по имени Нина Хафф. Она работает в фирме более восьми лет. Несколько темпераментна, не очень симпатичная, но весьма работоспособная. Она неплохо знает право и любит иногда давать советы, особенно новичкам. От тебя зависит, устроит она тебя или нет. Если нет, подыщем другую. Где мой офис? На втором этаже». «Специалист по интерьерам, ты с ней уже встречался, подойдет после обеда. Следуй ее советам, насколько возможно». Ламар тоже работал на втором этаже, и это подействовало на Митчела успокаивающе. Ему вдруг вспомнилось, как он сидел у бассейна, промокший, бормочущий что-то со слезами на глазах. «Митч!» — донесся до него голос Макнайта. «Боюсь, я забыл упомянуть кое о чем во время нашей первой беседы». Митч чуть подождал... Затем неторопливо произнес. «Ну и что же это?» Сидящие внимательно вслушивались в слова Макнайта. «Мы никогда не позволяем новому сотруднику начать его карьеру в нашей фирме, не рассчитавшись со студенческими займами. Мы предпочитаем, чтобы у тебя по иному поводу болела голова, и чтобы ты иначе тратил свои деньги. Какова сумма долга?» Митч клотнул кофе, мозг его быстро работал. «Почти 23 тысячи. Начни завтрашний день с того, что передай все документы по займам Луизе». «Вы <кхм> имеете в виду, что фирма все оплатит? Такова наша политика. Если ты, конечно, не против». «Нисколько не против. Просто я не знаю, что сказать. Тебе и не нужно ничего говорить. Мы делали это для каждого нашего нового сотрудника на протяжении последних 15 лет. Просто передай бумаги Луизе». «Ну, это очень великодушно, мистер Макнайт». «Да, это так». Пока лимузин медленно продвигался по забитым машинами улицам, Эйвери говорил без умолку. «Митч напомнил ему самого себя», — говорил он. «Ребенок из разрушившейся семьи, воспитанный приемными родителями где-то на юго-западе Техаса. После школы он оказался предоставленным самому себе». Работал в ночную смену на обувной фабрике, чтобы скопить денег на учебу в колледже. Ему посчастливилось получить благотворительную стипендию. Колледж закончил с отличием, разослал заявление о приеме в 11 вузов и остановил выбор на Стэнфордском университете. Закончил факультет права вторым на курсе и отказался от предложений всех самых крупных фирм на Западном побережье. Он хотел заниматься налогами и ничем иным. Оливер Ламберт нашел его 16 лет назад, когда в фирме не было и 30 человек. Толлар был женат, имел двоих детей, но о семье говорил мало. Его больше интересовали деньги, а не его страсть, как сказал он. В банке уже лежал первый миллион, второй ожидался через пару лет. С ежегодным доходом в 400 тысяч вряд ли это займет большее время. Его специальностью было создание товарищества по закупке супертанкеров. В своем деле он слыл профессионалом, ставка его составляла 300 долларов в час, а работал он 60, иногда 70 часов в неделю. Митч начинал со 100 долларов в час и 5-часового, по меньшей мере, рабочего дня до тех пор, пока он не сдаст экзамен. После этого 8 часов по 150 долларов за каждый. Скрупулезный учет рабочего времени, равно как и объема, проделанной за день работы, или, как в фирме говорили, оформление счетов, вот что являлось фундаментом процветания. Каждый вел свои счета сам. От них зависело абсолютно все. Продвижение по службе, повышение окладов, премии, льготы, успех. Словом, Выживание. Новичкам в этом вопросе уделялось особое внимание. Если кого-то уличали в несерьезном отношении к этим ежедневным калькуляциям, то делалось серьезное предупреждение. Эвери не помнил ни одного в свой адрес. «Было бы просто неслыханно», — сказал он, — «чтобы кто-то позволил себе пренебречь столь важным делом». Для сотрудников средняя почасовая ставка равнялась 175 долларам. Для компаньонов — 300. Миллиган с некоторых своих клиентов брал по 400 в час, а Натан Лок однажды даже 500 за какую-то работу, связанную с налоговым обеспечением сложной сделки по обмену недвижимости в нескольких странах. 500 долларов в час. Эвери доставил себе удовольствие, чуть развив мысли. 500 в час, умноженные на 50 часов в неделю и на 50 недель в году, дают 1 миллион 250 тысяч долларов за один год. Вот как делают деньги в их бизнесе. Человек начинает свое дело с несколькими компаньонами и вырастает династия. С приходом каждого нового человека увеличивается общая прибыль. Так-то. «Не пренебрегая оформлением счетов», — предупреждал он Митча. «Это первое правило выживания. Если вдруг закончатся папки, с которыми работаешь, тут же дай знать ему, Эйвери. У него в офисе их предостаточно». В десятый день каждого месяца, во время обеда, компаньоны обсуждают положение дел со счетами за предыдущий месяц. Это настоящий обряд священно-действия. Ройс Макнайт зачитывает имя компаньона и сумму, которую он заработал в фирме за прошедший месяц. Среди них, компаньонов, существует даже подобие некой добродушной конкуренции. В конце концов, все они становятся богач, разве нет? Что касается сотрудников, то никто не упрекнет того, у кого самый низкий итоговый показатель, если в следующем месяце он возрастет. Позже Оливер Ламберт объяснит это все подробнее. Но еще ни у кого в фирме не было низких показателей три месяца подряд. Сотрудникам с особенно высокими показателями могут выплачиваться премии. Сумма заработанных гонораров играет важную роль при переводе сотрудника в ранг компаньона. Поэтому не пренебрегай. Это превыше всего после сдачи экзамена, конечно. Экзамен — чепуха, просто формальность, через которую нужно пройти. Ритуал, не более. Выпускнику Гарварда опасаться нечего. Просмотришь наш повторительный курс — Вспомнишь, чему учили, — говорил Эйвери, — и достаточно. Лимузин свернул в боковую улочку между двумя высокими зданиями и остановился у растянутого поперек тротуара тента, ведущего к металлической двери, выкрашенной в черный цвет. Эйвери посмотрел на часы и бросил шоферу. «Подъедешь сюда к двуму». «Два часа на обед», — подумал Митч. «Это больше шестисот долларов. На ветер». Клуб Манхэттен занимал последний, десятый этаж здания, которое в начале 50-х было целиком заселено какими-то конторами. Толлер окрестил его развалиной, но не преминул сообщить Митчу, что клуб известен в городе своим дорогим рестораном и изысканной кухней. Доступ в него имели только белые мужчины. Обстановка была роскошной. Знатные обеды для знатных людей, банкиров, юристов, чиновников высокого ранга. антропренеров, немногих политиков и горстки аристократов. Позолоченный изнутри лифт, без остановок, промчался через покинутые конторами этажи и замер на элегантно отделанном последнем. Представительный метродотель обратился к спутнику Митчи по имени, осведомился о здоровье Ольвера Ламберта и Натана Лока, выразил сочувствие по поводу гибели Козински и Ходжа. Эвери поблагодарил и представил ему нового члена фирмы. Лучший столик ждал их в углу. Безупречно вышкаленный черный официант Эллис предложил гостям меню. «В фирме не разрешается принимать спиртное во время обеда», — заметил Эйвери, открывая меню. «Я и не пью во время обеда. Вот и хорошо. Что будешь? Чай со льдом». «Чай со льдом для него?» — обратился Эйвери к официанту. «А мне сухой мартини, и положи туда три оливки». Митч прикусил язык и ухмыльнулся в меню. «Слишком много у нас всяких правил», — пробормотал под нос Эйвери. За первым Мартини последовал второй, но на этом Толлар остановился. Он сделал заказ за обоих. Какая-то жареная на огне рыба, блюдо дня. Ему приходилось следить за своим весом, — объяснил он Митчу. Помимо прочего, — добавил Эйвери, — он ежедневно ходит в спортивный клуб. В свой собственный клуб. Почему бы Митчу не прийти как-нибудь и не попотеть вместе? Как-нибудь после экзамена, а? После этого Митч отвечал на его стандартные вопросы о футболе, со стандартной скромностью умаляя свои достижения. В свою очередь Митч спросил его о детях. Эвери ответил, что они живут вместе с их матерью. Рыба оказалась сыроватой, а картофель был просто недопечен. Митч ковырял вилкой в тарелке, медленно поедая свой салат и слушая рассуждения своего патрона о других обедающих в зале. Вон за тем большим столом сидит мэр с каким-то японцем. За соседним столиком один из банкиров фирмы. Там дальше кое-кто из коллег по профессии... Митч заметил, что ели все увлеченно и в то же время со значимостью, как, собственно, и должны такие люди есть. Атмосфера была самой, что ни на есть, пулитанская. По словам эйвери выходило, что каждый из обедающих являлся весьма серьезной личностью, как в своем деле, так и в городе. эйвери был здесь дома. Они оба отказались от десерта и заказали кофе. «Митч должен быть на своем месте не позже девяти часов утра», — объяснял ему Толлар. раскуривает длинную тонкую золотистого цвета сигару. Секретарь приходит к 8.30. Заканчивается рабочий день в 5 часов пополудни, но никто не работает 8 часов в день. Он сам, например, приходит к 8 и редко уходит раньше 6. Он может позволить себе вписывать в свои счета по 12 часов каждый день, вне зависимости от того, сколько часов он фактически был занят работой. 5 дней в неделю, по 12 часов, по 300 долларов в час, в течение 50 недель — 900 тысяч долларов в год. Такова его норма. Правда, в прошлом году он дотянул только до 700, но тому были причины обстоятельства личного характера. Фирму не волнует, придет Митч в 6 утра или только в 9, если работа будет сделана. «А во сколько открывают здание?» — спросил Митч. «У каждого есть свой ключ, так что прийти и уйти можно в любое время. Меры безопасности соблюдаются очень строго, но охрана давно уже привыкла к трудоголикам, Некоторые из привычек сослуживцев вошли в легенду. Виктор Миллиган в молодости работал по 16 часов в день, 7 дней в неделю, и так до тех пор, пока не стал компаньоном. После чего прекратил работать по воскресеньям. У него случился сердечный приступ, и он был вынужден пожертвовать и субботами. Лечащий врач посадил его на диету не более 10 часов в день, 5 дней в неделю, и с тех пор он чувствует себя совершенно несчастным. Марти Козинский знал в лицо и по именам всех уборщиц. Он приходил к девяти, поскольку хотел завтракать вместе с детишками. А уходил в полночь. Натан Лок притворяется, что не может нормально работать после прихода секретарш. И вот он является к шести. Это будет просто позором прийти позже. Вот перед вами старик, которому 61 год, и который стоит 10 миллионов долларов. А ведь он работает с шести утра до восьми вечера, пять дней в неделю, да еще прихватывает половину субботы. «И что же? Уходить на покой? Да он тут же умрет!» «Ты можешь приходить и уходить, когда захочешь. Никто не будет смотреть на часы. Лишь бы дело делалось». Митч сказал, что все понял. 16 часов в день? В этом нет для него ничего нового». Эвери похвалил его новый костюм. Неписанное правила в одежде все-таки было, и Митч его усвоил быстро. «У него есть неплохой портной», — сказал Эвери. «Старенький кореец. Его можно будет рекомендовать Митчу позже, когда он окажется в состоянии оплачивать такие счета». «Какие?» «Полторы тысячи за костюм». Митч сказал, что подождет годик-другой. Извинившись, их беседу прервал адвокат какой-то крупной фирмы. Он обратился к Толару с выражением сочувствия и расспросами о семьях погибших. В прошлом году ему пришлось вместе с Джо Ходжем работать по одному делу, и он до сих пор никак не может поверить. Эйвери представил его Митчу. Оказывается, тот тоже был на похоронах. Они сидели с Толларом и ждали, когда этот незваный гость уйдет. Но он все говорил, говорил, все сожалел и сожалел. Было ясно, что ему хочется узнать подробности. Поскольку Эйвери молчал, тот, наконец, убрался. К двум часам обедающая знать города уже выпустила все поры Зал пустел. Эйвери подписал чек, и метрототель проводил их до выхода. За рулем лимузина их терпеливо дожидался водитель. Митч потянул на себя заднюю дверцу и развалился на мягком кожаном сиденье. Разглядывая проносящиеся мимо здания и автомобили, спешащих куда-то пешеходов, он вдруг подумал, а многие ли из них сидели в лимузине? Или были гостями Манхэттен-клуба? Сколько человек из них разбогатеют через десять лет? Он улыбнулся своим мыслям и почувствовал себя совсем хорошо. Гарвард находился от него за тысячу миль. И никаких долгов. А Кентукки был просто на другой планете. Прошлого для Митча не существовало. Он родился только что. Уже знакомая ему женщина-декоратор ждала его в кабинете. Эвери извинился и попросил Митча прийти к нему в офис через час. Пора приниматься за дело. Женщина принесла с собой альбомы с образцами мебели и прочего. Он попросил ее высказать свое мнение. выслушал его с посильным для себя интересом, а затем доверительно объяснил, что полностью полагается на ее вкус, что заранее одобряет сделанный ею выбор. Ей понравился письменный стол из вишневого дерева, без всяких ящиков, легкие стулья с подлокотниками, обтянутые темно-коричневой кожей и дорогой восточный ковер. Митч назвал все это великолепным. Она вышла, и Митч уселся за старый письменный стол, который прекрасно выглядел и полностью боево устроил. Но нет, Поскольку им уже пользовались, он не мог считаться достаточно хорошим для нового юриста фирмы Бендини. Офис его был размером 15 на 15 футов, с двумя большими окнами, выходившими на север. Из окон открывался вид на такие же окна второго этажа соседнего старого здания. Ничего захватывающего. Правда, если вытянуть шею, в уголке окна можно было увидеть полоску реки. Оклеенные обоями стены совершенно голы. Кажется, она выбрала какую-то гравюру... Митч решил, что стена, которую он видит перед собой, сидя за столом, будет его стеной. На ней в рамках будут висеть его дипломы, лицензии и прочее. Для сотрудника кабинет его был не так уж и мал. Гораздо больше тех комнатушек, в которых сидели новички в Нью-Йорке и Чикаго. Пару лет можно проработать и здесь. Затем перебраться в другой, с приличным видом из окна. Ну а потом в угол, в кабинет власти. Постучавшись, вошла мисс Нина Хафф, его секретарша. Они представились друг другу. Нина была крупной женщиной лет 45, и с первого взгляда становилось ясно, почему она до сих пор была одинока. Не будучи отягощена семьей, она, видимо, тратила свои деньги исключительно на одежду и косметику. И все впустую. У Митча мелькнула мысль, почему бы ей не открыть салон по уходу за внешним видом. Она тут же ему выложила, что работает в фирме 8,5 лет и отдела делопроизводстве знает все, что о нем стоит знать. Если у него возникнут какие-либо вопросы, все, что он должен будет сделать, это спросить ее». Митч поблагодарил мисс Хафф за любезность. Она сообщила ему, что в последнее время была на должности машинистки и очень рада тому, что представилась возможность вернуться к исполнению обязанностей секретаря. С видом полного понимания ее проблем Митч значительно кивнул головой. «Знает ли он, как управляться с диктофонами?» «Да, знает. Год назад он проходил практику в довольно крупной фирме на Уолл-стрит». Там работало 300 человек, и фирма эта была оснащена по последнему слову техники. Но если у него будут проблемы, — заверил ее Митч, — он обязательно обратится к ней за помощью. «Как зовут вашу жену?» — спросила мисс Хав. «А для чего вам нужно это знать?» «Мне бы хотелось называть ее по имени, когда она будет звонить сюда. Я и в телефонных разговорах привыкла быть вежливой и дружелюбной». «Эбби, а какой кофе вы предпочитаете?» «Черный, но я варю его сам». Что вы? Я не против того, чтобы варить кофе для вас. Это мои обязанности. Я варю свой кофе сам. Но это делают все секретарши. Если вы хоть раз прикоснетесь к моему кофе, я обещаю вам проследить, чтобы вас отправили в канцелярию лизать марки. У нас марки наклеивает машина. А на Уолл-стрит их лижут? Это была метафора. Хорошо. Имя вашей жены я запомнила. Вопрос с кофе мы обсудили. Я готова приступать к работе. С утра. Будьте здесь в 8.30. Да, босс. Она вышла, и Митч улыбнулся себе. «Дерзкая баба», — подумал он. «Зато с ней не соскучишься». Следующим посетителем оказался Ламар. Он опаздывал на встречу с Натаном Локом, но ему хотелось заглянуть на секунду к другу. Он был доволен тем, что их кабинеты рядом. Еще раз извинился за состоявшийся ужин. «Да, конечно, он вместе с Кей и детьми будет у них сегодня к семи, чтобы посмотреть дом и обстановку». Хантеру Куину уже исполнилось пять лет, а его сестре Холли — семь. Оба сидели за новехоньким обеденным столом и с безукоризненными манерами поедали спагетти, благовоспитанно пропуская мимо ушей то, о чем разговаривали взрослые. Эбби не сводила с них глаз и мечтала о собственных детишках. Митч находил их прелестными, но ему все не представлялось случая сказать об этом родителям. Он переживал события дня снова и снова. Женщины быстро покончили с едой и отправились рассматривать мебель и судачить о том, как бы лучше ее расставить. Малыши потащили Херси во двор. «Меня несколько удивило то, что они дали тебе доллара», — вытирая губы салфеткой, произнес Ламар. «Почему?» «По-моему, он никогда раньше не связывался с сотрудниками». «Тому есть причины?» «Вряд ли. Он отличный парень, но не командный игрок. Замкнут. Предпочитает работать один». У них с женой какие-то проблемы, ходит слух, что они живут раздельно. Но он все держит в себе. Митч отодвинул от себя тарелку, сделал глоток чая со льдом. Он хороший юрист? Да, очень. Они все хорошие юристы, если уж стали компаньонами. Большая часть его клиентов — богатые люди, которые не прочь подыскать прикрытие от налогов для своих миллионов. Он имеет дело с учреждением компаний с ограниченной ответственностью. Некоторые его ходы довольно рискованны, И он прославился тем, что всегда охотно вступает в борьбу с национальным налоговым управлением. Почти все его клиенты известны своим стремлением к рискованной игре. Тебе придется попотеть, сидя над документами. Но будет интересно. Половину обеда он объяснял мне, как оформлять свои счета. О, это важно. От нас постоянно требуют, чтобы наши счета росли. А что мы имеем на продажу? Только наше время. После того, как сдашь экзамен, твои счета будут еженедельно просматривать «Толлар» и «Макнайт». Все это компьютеризировано, так что они смогут высчитать твою производительность с точностью до 10 центов. В течение первых шести месяцев твои счета должны покрывать 30-40 часов в неделю. Затем на протяжении двух лет — 50. И прежде чем рассматривать тебя в качестве кандидата на партнерство, ты должен будешь на протяжении нескольких лет покрывать своими счетами не менее 60 часов в неделю. Ни у кого из компаньонов нет меньше этой цифры, и у большинства с максимальными почасовыми ставками. Немало. Да, вроде бы, но только на первый взгляд. Хороший юрист может работать 8 или 9 часов в сутки и писать в счет 12. Это называется подкладка или подбивка. Может, это не совсем справедливо по отношению к клиенту, но это общепринятая практика. Все крупные фирмы выросли именно на этом. Это просто игра. Не очень-то этично А как же адвокаты, навязывающие свои услуги тем, кто пострадал от несчастных случаев? Неэтичный юристу, представляющему интересы наркодельцов, получать свой гонорар наличными, если у него есть основания подозревать, что эти деньги грязные. Вокруг нас полно неэтичных вещей. А что ты скажешь о враче из государственной больницы, принимающем по сотне пациентов в день? Или о хирурге, который делает абсолютно ненужную больному операцию? Некоторые из самых неэтичных людей, которых я встречал в жизни, это мои клиенты. Не так уж трудно подбить свой счет, если твой клиент — мультимиллионер, пытающийся изнасиловать правительство и желающий сделать это легально, с твоей помощью. Мы все занимаемся этим. И этому учат в фирме? И этому учишься сам. Когда начинаешь работать, много времени уходит на всякую чушь. Впустую. Постепенно приходит навык. Ты уже действуешь экономнее, напрямую идешь к цели. Поверь, Митч, поработаешь с нами год и поймешь, как, работая 10 часов в день, вставлять в счет 20. Это шестое чувство, которое приходит к юристу с опытом. «Какой еще опыт я приобрету?» Ламар побрянчал кубиками льда в стакане, задумавшись. «Наберешься немного цинизма. Профессия работает на тебя. Когда ты учился, ты наверняка вынашивал благородные идеи о том, каков должен быть порядочный юрист. Борец за права личности, защитник Конституции, последние прибежище обиженных, принципиальный адвокат, стоящий на страже интересов своего клиента». После шести месяцев практической работы ты начинаешь понимать, что ты всего лишь наемник, ловко подвешенный язык, продавшийся большим боссом, доступный любому мошеннику и подонку, имеющему достаточно денег, чтобы оплачивать твои сумасшедшие гонорары. И ничто уже не тревожит твою совесть. Все привыкли думать, что право — удел достойных, но ты столкнешься с таким количеством бесчестных юристов, что тебе захочется поставить на этой профессии точку и попытаться подыскать себе работу почище да мич ты станешь циником и это грустно поверь может не стоило тебе говорить мне об этом в самом начале ну ведь за это тебе будут платить ты не представляешь себе какую грязную и нудную работу готов выполнять человек за двести тысяч долларов в год грязную и нудную но это звучит просто страшно ломар мне очень жаль мич Всё не так уж и плохо. С четверга мой взгляд на жизнь совершенно изменился. Может, хочешь посмотреть на дом? Он неплох. В другой раз. Давай-ка поболтаем.